«Остатьте!» Остати терпеливо ждал новостей от бандитов, чувствуя себя заложником неясных и дурацких обстоятельств, подступ к пониманию которых был, во-первых, невозможен, а во-вторых, нес в себе как наказуемая самодеятельность явную опасность. Его удручали личная беспомощность, плотный туман неизвестности, заведомо лживая недоговоренность со стороны мерзкого упыря Кузьмы. Да и Москва мало-помалу начала ему докучать своей серостью, грязным дымным воздухом, однообразием вечернего времяпрепровождения у телевизора во мнимку с Леночкой, к которой, правда, он всерьез привязался. Все чаще и чаще вспоминались Гавайи. Фиолетовое вечернее небо над бухтами, россы без звезд небесных и огней земных, пышная тропическая растительность, кипы цветов, синь океана, пестрота пляжей, круглосуточная праздничная суета толпы. И приходила тоска, обыкновенная человеческая тоска по дому, предваряющая дивное чувство его обретения». Однако упрямое стремление довести дело до логического конца, стремление, диктовавшееся сутью самого характера пола, прочно удерживало его в России, подавляя малодушные позывы к бегству в привычное благополучие обустроенного дома, офиса, коллекционной машины, спортклуба. В мир разнообразия бесчисленных мелких и крупных удобств легко достижимых с помощью элементарного нажатия телефонных или же компьютерных кнопок. Пол съездил в посольство, выправив Лене и ребенку американские визы. Причем данный поступок явился результатом исключительно его инициативы. А вот что стояло за такой инициативой, он сам и не вполне понимал. То ли перспектива брака, то ли тривиальная благодарность. Он и не пытался разобраться в подоплеке. Главное, он просто хотел оказаться с ней там, у себя дома. А дальше? Дальше дом подскажет, как быть. Безделья остать и не выносил, а потому, обложившись словарями и учебниками, начал изучать русский язык. В начале дело шло туго, и тут же окружила непроходимая чещеба из всяких суффиксов, времен, падежей, от запоминания которых гудела голова. Но в какой-то момент в чещебе наметился быстро разрастающийся просвет. Словарный запас потихонечку складывался. Память ухватывала новые и новые фразы. И вскоре в общении на бытовом уровне какие-либо проблемы пол испытывать перестал. Открытием же, повергнувшим остатив в шок и изумление, стал второй российский язык – матерный. Находя абсолютное соответствие многим нецензурным пассажам английской неформальной лексики, Пол, тем не менее, поражался громадному смысловому диапазону русской матерщины, способной отразить не только тончайшие нюансы в определении действий или предмета, но и заменить собою бытовой язык в принципе. То есть, владея словами, связками и матом, можно было смело вступать в любой разговор, наверняка зная, что тебя поймет каждый житель этой страны. Печатное слово — большая сила, но печатное все же сильнее, как убеждался Остати. Правда, и в мате существовали свои алогичные парадоксального свойства загадки, уяснить которые рассудительный пол как ни старался, не мог. «Действительно, ну как понять разговор о рыбалке двух парней под окнами? Чего там можно поймать в пруду этом? Там же воды по колено!» «Ну, воды по колено, а рыбы до хуя!» Или же, как вчера посоветовал ему Ленин сосед по лестничной клетке, «Надень шапку нахуй, а то уши отморозишь!» Такие филологические высоты были для понимания пола пока недосягаемы леночки нецензурный язык явно притил уроки его полу с удовольствием давал все тот же сосед пенсионер а дополнительные знания можно было без труда черпать из разговоров в прохожих любой улице и в любом объеме иногда позванивал кузьма вяло обнадеживал просил не беспокоиться мол работа идет результат не за горами и вдруг звонок иной решительный даже нервный «Срочно, через час спускайся вниз! Дело, кажется, тронулось». Вот так. Одевшись, Пол вышел из дома, прошелся в промозглой вечерней сырости по растресканному узкому тротуарчику в ожидании знакомого Мерседеса. Но, как ни странно, на сей раз Кузьма подкатил в каком-то обшарпанном опеле, где помимо него присутствовали еще два человека, один лет сорока с небольшим, Плотный, хорошо одетый, с невозмутимым открытым лицом. Другой лет двадцати пяти. Худощавый, несколько дерганный, В плотной шерстяной куртке и кожаной кепочке. Ну, вот и свиделись, — Кузьма мрачно кивнул. Значит, такое дело. Тебе вот это нужно? Вытащил из кармана пальто фотографию, Передал Остатте. Или другое что? У пола оцепенели скулы. На фотографии была запечатлена одна из заветных дискет. «В общем», — не дожидаясь ответа, — продолжил бандит, «если это требуется, то должен тебя разочаровать, покуда данным предметом не располагаю. Фото сперли у клиента, а сам предмет не нашли. Теперь, кажется, парень уехал, клиента что-то спугнуло, но оторваться от тех, кто за ним наблюдал, не сумел». Сейчас находится под нашим присмотром в Уральске. Есть такой городишко в Казахстане. Это, наморщил лоб Астати, это теперь вроде как за граница, поспешил уточнить Кузьма. Но не в том дело. Там его ведут как козла на поводке. Все в порядке. Но пока мы ничего не предпринимаем. Знаешь почему? В самом деле интересно, холодно усмехнулся Астати. «Такие обходительные сыскные манеры! Вы набрали новых людей из отставников Скотланд-Ярда?» «Типа того», — нахмурил брови Кузьма. «Так вот, клиент собирается в Таджикистан. Уральск — всего лишь транзитный пункт». «Когда?» — спросил Астате равнодушным тоном. «Что? А, поезд уходит завтра вечером». «И честно?» — устало спросил Кузьма. «Знаешь, дорогой мистер, история эта мне надоела. Занимайся теперь ею сам, коли желаешь. Вот тебе два моих надежных человека. Они во всем подсобят. И фотографию можешь себе забрать». Он замолчал. «Хорошо», — кивнула Стати. «Но ваше видение плана действий». Старший из парней внезапно протянул Полу руку. Представился. «Николай! Пол!» «Вот что, Пол! Думаю, завтра утром мы можем вылететь в этот самый Уральск, а там на месте посмотрим как бы дальше. Надо, поедем в Душамбе. Собственно, как вы скажете». Собеседник говорил ровно, умиротворяюще, спокойно, на неплохом европейском английском. В глазах его блестела утомленная, но несомненная благожелательность. И Пола внезапно укололо чувство рождающегося доверия к этому человеку. «Стоп!» — Астати поднял палец. «Несколько минут на размышление не затруднит?» В салоне машины воцарилась тишина. Астати раздумывал. «То, что ему показали фотографию, признак хороший». Если бандиты хотели вести собственную игру, то ни в какой Уральск или же в Душамбе приглашать его остати им явно не следовало. Сначала бы отобрали у Ракитина все имеющееся, выяснили бы суть дела, и только после. А что после? С другой стороны. А если его, Пола, решили тонко использовать? Тоже вероятно. И, наконец, третье. В дело вмешалась ЦРУ, вычислив неведомым образом Кузьму. И сейчас с ним в машине находятся американские агенты. Ракитин направляется в Таджикистан. Почему туда? Сейсмически неблагополучная зона, Дикий Восток. Или там еще какие-нибудь ключи? А ведь это не глупая мысль. Итак, надо ехать. Придется. Помощнички ему, конечно, выделяются сомнительные, не похожие на тех, в окружении которых обычно Кузьма пребывал. Породистые ребята. На лицах ни малейшего следа дегенеративности, отличающей уголовную мразь. Но то, что они из стана хищников, точно. Уверенных, опытных. «О!» — понял Стати, «Они похожи на полицейских, эти мои ассистенты. Точно!» Он даже хотел высказать вслух данную мысль, но в последний момент удержался, лишь коротко спросив. «А визы?» «Это наши проблемы», — произнес Николай безучастно. «Рейс в Уральск вылетает завтра утром. Мы за вами заедем. Только желательно твердо знать, стоит ли хлопотать об этих самых визах, билетах и вообще...» «Стоит», — сказал остател. «Тогда до завтра». Удачи, пробурчал Кузьма, неуютно заерзав на сидении. Выходя из машины, Остать и подумалось, что вел себя старый бандюга в окружении своих же подчиненных как-то необычно, скованно. И обозначить его боссом в этой компании можно было с натяжкой. Действительно странно. Впрочем, от данных раздумий полу неволе пришлось отмежеваться. Теперь его в первую очередь заботили объяснение с Леной, временная утрата связей с американскими партнерами, грозившая недополучением дивидендов. Наконец, сами сборы в какую-то дикую неизвестность. Вновь вспомнились безмятежные Гавайи. «Да», — подумалось обреченно, — «все сложности жизни человек склонен придумывать себе сам. А зачем?»